Глава шестая. Это произошло через два дня после того, как я то ли увидела, то ли не увидела мужчину в нашем доме. День шел своим чередом. Я снова была одна и готовила обед. Делала куриный рулет с грибами и черносливом по новому рецепту, а это требует полной сосредоточенности и внимания. Поставив противень в духовку, вымыла руки и бросила взгляд в окно. Она была там. девочка. Стояла посреди дворика, который мы еще не успели привести в божеский вид. Девочке было лет семь или чуть больше. Просто она выглядела младше, поскольку была очень хрупкой и худенькой. Большие печальные глаза, бледная личика с тонкими чертами. Ангельский лик, подумалось мне. Девочка была безупречна и даже возвышенно красива, если можно так сказать. На ней было светло-голубое платье с белым поясом. Длинная, с кружевной отделкой, изящная, как на антикварной кукле ручной работы. В первую секунду я подумала, что это соседская девочка. Точнее, мой мозг выдвинул эту версию, отчаянно надеясь, что она окажется верной. Я медленно пересекла кухню и подошла к окну. Отвела в сторону занавеску, и... И девочка исчезла. Ее как будто стерли ластиком. Когда я отдернула штору, двор был пуст. Повинуясь порыву, я открыла дверь и вышла наружу. Могла же девочка отбежать в сторону, скрыться с глаз, спрятаться. Солнце светило, вдалеке звенел летящий по рельсам трамвай, в чьей-то машине во всю мощь играл хит, успевший надоесть до тошноты. Обычная жизнь — люди, голоса, разговоры, песни, машины, трамваи — Девочка не вписывалась в эту реальность. Она была... Правильно, не здешней. Это призрак, подумала я почти спокойно. Обошла дворик, хотя очевидно было, что никого тут нет, кроме меня. А когда повернулась, чтобы вернуться в дом, мне будто пощечину дали. Таинственная девочка стояла в кухне возле окна, где недавно стояла я сама, и смотрела на меня пристальным, тяжелым, недетским взглядом. «Нет, не может быть! Так не бывает!» Я прижала ладони к глазам, желая стереть эту девочку, этот жуткий взгляд. Когда отвела руки от лица, девочка снова пропала. Но порадоваться этому факту я не смогла, потому что, подойдя к двери, обнаружила, что она заперта. Я дергала и дергала ручку, но открыть дверь не удавалось. Ситуация была патовая. В духовке стоит рулет. Телефона у меня при себе нет, так что позвонить Юре я не смогу. Обе двери заперты. На некоторое время мысли о призраке вылетели у меня из головы. И я заметалась по двору, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. «Как попасть в дом? Как открыть дверь?» А ведь скоро за Ксюшей идти, я обещала забрать ее пораньше. Я уже готова была разбить окошко, но тут услышала веселый голос. — Воздухом дышишь? — А я недалеко была, мне надо Юре кое-какие бумажки отдать. Дай, думаю, завезу и тебя проведаю. — Агата, мой ангел-хранитель! Я бросилась к воротам, открыла их, чтобы подруга могла загнать машину. — Слава богу, ты тут! — тараторила я. — Я, конечно, надеялась, что ты мне обрадуешься, но не ждала такой горячей встречи, — сказала Агата, заглушив мотор. — Ты уж точно что-то придумаешь. — Что случилось? Улыбка исчезла с ее лица, уступив место тревоги. — Тебе нехорошо? — Ребенок. — Все в порядке с ребенком. Просто я вышла в сад, а дверь захлопнулась. Ключи остались внутри, телефон тоже. Агата шла со мной к дому, взялась за ручку входной двери потянула у меня тоже нет ключа говоришь кухонная дверь закрылась как она могла там же не английский замок, насколько я помню я не ответила ответа не было и у меня мы обогнули стену дома и вышли на задний двор агата решительно двинулась к двери, прикидывая видимо как будет ее открывать без ключа, но едва мы успели приблизиться к ней как стало ясно что открывать ничего не придется. Дверь была приоткрыта. «Но как же? Это же... Клянусь тебе, она была заперта. Я пыталась ее открыть, но никак не получалось». Агата смотрела на меня. «Ты мне не веришь? Но все было именно так. И эта девочка...» Я осеклась. Про девочку говорить не собиралась, но теперь придется. «Что за девочка?» «Маленькая, лет шести или старше». Одета в старинное платье. Сначала она была снаружи. Я вышла, но она пропала. Потом девочка оказалась внутри, а дверь закрылась. Я говорила и слышала, как это звучит. Ксюша уже вернулась. Агата привезла ее, и теперь дочка балуется в гостиной? Нет, не похоже. Она знает, что заходить в запертые комнаты нельзя, хотя ключи и торчат в дверях. И потом... Долбить по клавишам, зная, что я отдыхаю, Ксюша не стала бы, и Агата ей не позволит. Значит, я встала с кровати и на цыпочках, зачем-то стремясь двигаться бесшумно, подошла к двери. Припала ухом к деревянной поверхности, прислушалась. В доме было тихо-тихо, только монотонная «бом-бом-бом» разносилась по комнатам внезапно пианино смолкло. зато хрустко повернулся ключ во входной двери послышался звонкий ксюшин голосок она что-то говорила агата вполголоса отвечала порадовавшись что больше ни одна в доме я поспешно спустилась вниз мамуль закричала ксюша увидев меня а мы ходили в пиццерию я съела вот такой кусок и мороженое и еще меня похвалили потому что я быстрее всех в классе читаю У дочки был такой довольный вид, что я не решилась заикнуться про рулет, с которым провозилось все утро. Он явно останется невостребованным. Что ж, Юра поест. Я бросила взгляд на часы. Ого, уже почти пять. Я проспала несколько часов. Агата, пойдем чаю попьем и рулет. Нет, спасибо, но мне пора, отказалась Агата. А ты посвежела, похорошела. Больше спи, мамочка. Она чмокнула меня в щеку, и тут звук раздался снова. Кто-то баловался с пианино, изо всех сил ударяя по клавише. — А еще около пиццерии мы видели такого большущего кота, да ведь? Агата с улыбкой кивнула. Дочка говорила еще что-то, но я не понимала слов. — Вы слышите? — быстро проговорила я. «Огромный полосатый кот! Я тоже хочу, чтобы у нас был...» «Да погоди ты!» — резко оборвала я Ксюшу. «Помолчи хоть секунду! Слышите этот звук?» Как назло, в этот момент все прекратилось. «Лора, о чем ты?» — спросила Агата. Снова звон. «Что за издевательство?» Оставив дочь и подругу в холле, я подскочила к двери, отперла замок и влетела в гостиную. «Вот оно, пианино! И никого возле него!» хотя я могла поклясться, что звук раздавался еще секунду назад. Огромное зеркало, стоявшее в углу, было повернуто таким образом, что себя я в нем не видела. Там промелькнул силуэт, тень проскользнула. Оно вышло из зеркала, а потом снова убралось обратно в зазеркалье, — подумала я. Жуткая мысль. — Лора, что с тобой? Я повернулась к Агате и Ксюше. Дочка стояла, прижавшись к Агате, обиженно глядя на меня. «Ну, конечно! Я же практически велела ребенку заткнуться!» «Все хорошо! Просто...» Я подошла к Ксюше, присела перед ней на колени, обняла. «Прости меня, котенок! Пожалуйста, прости! Я не должна была так говорить!» Тело ее было напряженным, но вскоре она перестала сердиться, обняла меня в ответ. Ксюша была отходчива. Не умела долго дуться. Она ушла в свою комнату, а мы с Агатой остались одни. Взгляд у нее был встревоженный и вместе с тем задумчивый. «Гадает, наверное, что со мной не так. Извини», — пробормотала я. На Ксюшу сорвалась. «Тебе послышалось что-то?» То привиделось, то послышалось. Кто-то ударял по клавише снова и снова. «Ты ничего не слышала?» Я спросила почти умоляюще, хотя и так ясно было, что нет. Звуки жили в моей голове. Думаешь, стала бы врать? Но Ксюша громко говорила, может, и было что, только мы не слыхали. Агата сказала это, чтобы меня успокоить, ободрить. Прости, не зная, как оправдаться, что сказать, я умолкла. — Это все гормоны, — твердо сказала Агата кто-то мел ест, кто-то огурцы соленые с вареньем, а тебе мерещится». Я хмыкнула. «Все, выброси это из головы и живи спокойно». Подруга открыла дверь и вышла из дома. Я поплелась за ней к машине. «Мне в самом деле пора уже». «Не говори Юре, пожалуйста, он будет переживать». При мысли о том, что Агата расскажет Юре про девочку и звуки из пустой гостиной, а он в ответ поделится с ней моим заявлением о появлении мужчины в костюме, мне стало дурно. Агата взяла меня за руку. «А вот сейчас обидно было. Думаешь, я передаю другим все, о чем мы с тобой говорим?» И Я поняла, что сморозила глупость. «Прости, только я делаю, что извиняюсь сегодня». «Конечно, нет!» Агата открыла дверцу машины. «Лорик, до связи, я покатила» а то спорола бы твой рулет за милую душу, даже не сомневайся. — Хочешь, я тебе с собой дам? У меня пластиковый контейнер есть, — переполошилась я, спрашивая себя, почему мне раньше не пришло в голову это предложить. — Спасибо, но я наемся сегодня, — Агата чуть покраснела. — На ужин иду. Мне пришло в голову, что они с Виталием помирились. Подруга больше не говорила о бывшем женихе, и я, подчиняясь ее желанию забыть, Тоже молчала с новогодней ночи, не задавала вопросов. Агата держалась стойко, а в последнее время вроде бы выглядела более радостной. Может, личная жизнь стала налаживаться? Я со своими заботами и не догадывалась поинтересоваться. — У тебя появился кто-то? — осторожно спросила я. Агата усмехнулась, убрала за ухо прядь волос и покачала головой. — Обычная деловая встреча, ничего больше. «Но с мужчиной же?» – уточнила я. «С мужчиной. Так может, очень даже чего?» «Лора, ему сто лет, он весит центнер и называет всех женщин цыпами». Я закатила глаза. «И тебя?» «А я не просто женщина. Я его адвокат. Мне предстоит, как выражаются герои американских боевиков, спасать его задницу». Агата уехала. Ксюша возилась с куклами наверху. А я вернулась в дом и теперь стояла и смотрела на пианино. Ни единого звука, ни малейшего следа чужого присутствия. Я закрыла дверь и заперла ее на ключ, пытаясь отгородить себя от призраков, демонов и прочих ужасов, если бы это было так просто.